«Я бы посидела с Тессой еще, но время поджимало». Домой я неслась, как угорелая, чтобы успеть к приезду Келса. В итоге только припарковала платформу, подправила макияж и явился он. Вошел без стука, как к себе домой, когда я сбегала вниз по лестнице и замер столбом у первой ступени. Выражение презрительного недовольства сползло с лица, и Келс через силу улыбнулся. «А ты вняла моим просьбам», Заметил он и протянул ладонь, изображая галантность. Я фыркнула и демонстративно не стала принимать руку. — Ну, конечно! — хмыкнул он, полностью взяв себя в руки. — Одежда человека не меняет. Ты по-прежнему ядовитая. И шикарное платье этого не замаскирует. Не думал, что в твоем скудном гардеробе есть такие вещи. — Такие? — я насмешливо приподняла бровь. «Кэлс, ты прекрасно знаешь, у меня нет денег на крутых дизайнеров. И я даже не могу сказать, что этот факт меня расстраивает. А вот и зря. Одежда-визитная карточка. Знаю. Я подошла ближе и ткнула пальцем ему в грудь. Даже на каблуках я была лишь чуть выше плеча Кэлза. Моя одежда очень хорошо отражает мою суть. А мне кажется... Он, осторожно удерживая меня за запястье сильными тёплыми пальцами, отвёл руку в сторону. «Это платье говорит о тебе намного больше, чем твои обычные вещи. Кто автор?» «Это платье шила для меня подруга, у которой есть своё небольшое ателье. Она неизвестна и непопулярна. Что не делает её менее талантливой?» «Неожиданно заметил парень и удивил меня в очередной раз». Я даже дар речи на время потеряла, а это со мной случалось нечасто. Обрела его, устроившись на шикарном переднем сиденье темно-красной, отделанной золотом платформы кэлза Богатенький наглец оставался самим собой, любящим дорогие тачки, драгоценности и шмотки мажором. Я терпеть не могла таких. Они считали, будто мир принадлежит им по праву рождения. Хуже всего они практически не ошибались». «Куда мы направляемся?» — поинтересовалась я, справившись с защитными ремнями. Они закреплялись сами, нужно было лишь провести рукой по эластичной полоске ткани. «Ты когда-нибудь слышала о поединках на крыше?» — спросил Кэлс, положив руки на кристалл управления. Восьмигранный прозрачный камень на платформе управления вспыхнул серебряным, цвет магии парня. «Ты меня хочешь притащить туда?» — возмутилась я. Это билет в один конец. Попасть можно, а обратно не выйдешь, пока не закончится представление. Да, все так. Но ты же хочешь заловить Клэр? Но так вот, она тоже не сможет выйти. Тебе не обязательно принимать участие в состязаниях. Я не собираюсь. Многие ходят исключительно поглазеть. Вход платный. Поверь, я обеспеченный мальчик могу позволить заплатить за двоих, Отмахнулся Кэлс, не сводя взгляд с дороги. «Зачем тебе платить за меня?» — напряглась я. «Яд!» — устало произнес парень. «Я обещал тебе помочь. Я помогаю. В чем проблема? Мне наплевать на деньги. Меня больше волнует, что подумают, будто после смерти Брил я мог начать встречаться с тобой». Я никогда об этом не помышляла, — Но презрение в голосе кэлза задело. «Ну так ты сам постарался сегодня с утра!» Зашипела я, жалея, что поддалась на эту провокацию. Не стоило соглашаться. Нечего было орать глупости на весь колледж. Мне показалось, это будет забавно. Парень довольно улыбнулся. «К тому же мне не нравится этот хлыч Трион. Он слишком много на себя берет и однажды назвал меня богатеньким бездельником». «И в чем он не прав?» — спросила я, приподняв бровь. «Не люблю, когда мне говорят это в лицо. Или, может быть, тебе приятно слышать, что ты безродная плебейка, сила в руках которой оказалась по иронии судьбы, из-за неразборчивости в связях кого-то из предков?» «Что ты себе позволяешь?» — возмутилась я, готовая придушить нахало сию минуту. «Вот видишь, это считается оскорблением. А богатенький бездельник почти комплимент?» — Нет, яд, это такое же оскорбление. Поэтому, прости, я не мог пройти мимо вашей счастливо обнимающейся парочки. — Ты мерзавец. — Я это сегодня слышал с утра. Ну что, мы едем или допрос продолжится? — Еще один вопрос. Так кто получил сумочку, Клэр или Расти? И почему ты мне не сказал? — Вот просвети меня, яд, — он вздохнул. «У тебя уши везде, что ли? Как ты узнала?» неважно важно. почему ты не сказал». «Потому что сам был не уверен. И до сих пор не уверен. Девчонки очень дружили. Я думал, сумка у Расти. Расти она, как бы тебе сказать-се. Кэлс задумался и даже закусил губу, подбирая слова, поэтому я ему помогла. «На ступеньку ниже вас всех. У нее нет родственников во дворце». У Расти есть родственники во дворце, но не те, кем можно гордиться. На губах кэлза снова появилась неприятная усмешка. И да, я думал, брил отдала сумку ей, но... Расти не созналась и остается Клэр. Смысл гадать? Мы сейчас едем туда. Или ты передумала, Яд? Не дождешься. Всю оставшуюся дорогу я молчала. Чувствовала себя не в своей тарелке, словно примерила чужую личность. «Брил», — подсказал внутренний голос. «От этого стало неуютно. Красивое платье из дорогого материала, колье, которое носила еще бабушка, дорогая эксклюзивная вещь, достойная зависти, а рядом парень, которого называют самым завидным женихом Кейптона. Все неправильно. Это не мое место и не мой образ» я не должна была бы ехать на вечеринку с ним, а нас обязательно начнут судачить ничего хорошего слухи не принесут про меня и так болтали разное мне было все равно и тут переживу, но ощущение ошибки не покидало искоса посмотрела на кэлза который вел платформу лихо и уверенно словно родился с кристаллом управления в руках. Я не знала, чем парень руководствовался в выбой одежды, но он словно знал, какое платье я выберу. Хотя я и сама не имела представления, во что меня оденет Тесса. Но Кэлс угадал. Легкий, дорогой шелк темно-синей рубашки сочетался с плотной мягкой замшей штанов. Высокие сапоги с серебряной отделкой и широкий пояс, на котором была закреплена адага, изящное и редкое оружие. В колледже оружие носить было запрещено, но в ней его многие щеголяли кинжалами, я вот носила кнут. Большинство населения Кейптона лишь красовались, но Келза с детства учили владеть оружием. От этого еще больше становилось не по себе. «Хорошо изучила?» С насмешкой поинтересовался парень, и я подняла взгляд на его лицо. «Почему мерзавцы часто настолько симпатичны?» «Благородная внешность». Пепельная челка, стальные глаза в обрамлении темных колючих ресниц, резкая линия скул и презрительная усмешка на четко очерченных губах. «Достаточно, чтобы не спутать в толпе с кем-то другим», — холодно отозвалась я и уставилась на дорогу. «Не зря тебя называют яд. В очередной раз убедился, насколько подходит тебе это прозвище. Я рада, что ты не питаешь иллюзий». «А кто питает?» — поинтересовался Кэлс и тут же усмехнулся. «А, точно, Трион. Он просто слишком плохо тебя знает. Впрочем, теперь, я думаю, и не захочет узнать лучше». «Убила бы!» — зашипела я рассерженной кошкой. «Увы, ты для этого слишком законопослушна». «Конечно. Не хочу провести полжизни в серых стенах из-за такого мерзавца, как ты». «Сделай одолжение. Сдохни сам, а?» «Не дождешься». Кэлзу перепалка, судя по всему, доставляла удовольствие. А по поводу Триона, считай, что я сделал тебе одолжение. Он мутный парень. Поверь, я сама неплохо вывожу мутных парней на чистую воду. Могу сделать это и без твоей помощи. Любовь застилает глаза, и даже очевидные недостатки скрываются от нас. Как-то уж слишком серьезно для нашей шуточной перепалки, заметил Кэлз и это заставило меня замолчать, хотя возражения и крутились на языке. Парень возобновил разговор первым. «И все же, что ты хочешь узнать у Клэр? Или это страшная тайна?» Кроме того, как ее сумка оказалась в руках брил я выразительно посмотрела на него и усмехнулась. «Да. Интересно, кто и зачем подсыпал мне серый дурман. Не только вчера, но и той ночью». «Что произошло?» — напряженно спросил он. Я имею в виду тогда, и почему ты считаешь, будто Клэр знает больше, чем сказала законникам? Сначала отвечу на второй вопрос, потому что Брилл и Клэр всегда в курсе. Брилл сама пригласила меня. Она выглядела напуганной. Ей требовалась моя помощь. Может быть, тогда в курсе происходящего была Клэр. Я не верю, что Клэр даже в мыслях или косвенно могла предать брил С сомнением покачал головой кэлс Она ее боготворила. Или завидовала. Не до такой степени. Степень зависти определить непросто. И все же, зачем тебя позвала Брил? Не знаю. Она назначила встречу днем. Попросила прийти на вечеринку. Клэр и Расти были в курсе, но Брил не хотела, чтобы о нашей встрече узнал еще кто-то. Я специально явилась позже. Не люблю такие сборища. К этому времени народу было много, я не особо бросалась в глаза и с удовольствием бы поговорила и ушла. Но брил была взволнованна, она развлекала друзей и, когда я попыталась подойти, показала на часы. Я поняла, что раньше ее дергать бессмысленно. — И послушно осталось ждать? — недоверчиво осведомился Кэлс. — На тебя не похоже. «Есть мои интересы, есть характер, а есть работа». Брилл в тот вечер была работой. «Она тебе платила?» «Собиралась платить». «За что?» Кэлс напрягся. «Представления не имею. В один прекрасный момент я просто отключилась. Пришла в себя в какой-то комнате поздно ночью, а когда вышла, гости почти разъехались, а те, которые остались на месте, бились в истерике, потому что Брилл была мертва». Тогда кто-то и крикнул, «Никлэрли, будто Брилл должна была встретиться со мной на крыше, а так как я вышла из дома, ну и оказалась виноватой. Никто не видел, как я уходила с площадки у бассейна, и никто не мог подтвердить, что я не успела подняться на крышу». «А может быть, ты была там?» — очень тихо спросил Кэлс. «Сейчас он меня не обвинял, просто высказывал предположение». Меня таскали по магам все лето. Удалось понять только то, что наркоты было во мне столько, что с ней я могла лишь ползать вокруг кровати. А ты не боишься в поисках ответов зайти слишком далеко и узнать что-то к чему не готово? Эй! Не смотри на меня так. Я не знаю, что именно. Отмахнулся Кэлс, поймав мой подозрительный взгляд. Просто ведь такая вероятность всегда есть. Кэлс. «Если ты хочешь сказать что-то конкретное, будь добр. Мы, простые смертные, ни разу не бывавшие при дворе, не понимаем, когда с нами общаются намеками. Просто наркотики, они такие, они нас меняют. Думаешь, я ее убила? У тебя были причины? Ну, кроме той, что она высокомерная сучка. Поосторожнее. Нет, у меня не было причины ее убивать. Она хотела меня нанять». А если бы я убивала своих клиентов, мне было бы нечего кушать. У тебя есть мать? Она тебе не помогает? Если моя мать будет помогать мне, есть будет нечего ей. Мы припарковались у высокого здания, в котором раньше располагался Кейптонский музей. Только магически одаренный человек мог заметить, что неприметное здание было затянуто тонкой тканью полога, скрывающей от простых смертных его истинный облик. Со стороны старинный особняк казался величественным и унылым. Но крыша и четвертый этаж давно принадлежали золотой молодежи. Там располагался самый крутой клуб нашего города – бриллиантовый рай. Опасть туда не то, что непросто – «Невозможно, если ты не принадлежишь к Элите Кейптона. Ну, или не приглашен кем-то, как я сегодня». Само место было выбрано не случайно. Богатенькие детки, расположившись на крыше музея на центральной площади, подчеркивали, что этот город подвластен им. И были не так уж и неправы. Их семьи принадлежали к сильным миры сего, власть передавалась от отца к сыну. Я невольно вздрогнула, когда Кэлс властно взял меня за руку. Хотелось ее выдернуть, но это было бы по-детски глупо, и из-за подобного ребячества я не смогла бы попасть внутрь. Олок расступился с чавканьем, едва только Кэлс до него дотронулся кончиками пальцев. Мне пришлось чуть сложнее, меня не выкинуло обратно на улицу лишь потому, что парень крепко держал за руку. Оказавшись внутри, Кэлс сразу же отстранился. Мне показалось, будто он готов ладонь вытереть о брюки. «Я не заразна!» — буркнула раздраженно, и парень немного смутился. «Странно, я и не думала, что он умеет». Внутри полога оказалось интересно и необычно. Высокая лестница, ведущая вдоль стены наверх, словно утопала в облаках. Клубящийся, разноцветный дым, похожий на густой стелющийся туман, обволакивал все вокруг». Грохочущая музыка была слышна даже внизу. У лестницы толпились люди. Кто-то был мне знаком, а кто-то нет. Наше появление привлекло внимание всех. «Кэлс!» — заорали громко от входа. «Ты притащил сюда эту отраву! Неужели у тебя все так плохо, брат? Обратился бы к нам, мы бы тебе помогли найти кого-то поприличнее!» «Пошел ты, Уэс!» — крикнул в ответ Кэлс. «У нас съят спор», — с ухмылкой пояснил парень и, схватив меня за руку, под улюлюканье потянул наверх. Все внутри перевернулось. Я так и знала, где-то здесь кроется подвох. Споры в бриллиантовом рае решались одним способом — на ринге. «Что ты сказал?» — прошипела я, больно вцепившись ногтями в его руку. «Ну а что я должен был ответить?» Кэл и посмотрел на меня так, что я послушно отцепилась. «То, что ты мое развлечение на эту ночь?» «Я б тебя...» — рука сама собой снова сжалась. «Вот именно. Ты говорила, что не хочешь провести лучшие годы в серых стенах, поэтому и не стал искушать», — сказал первое, пришедшее в голову. «Перестань. Все скоро забудут». «Хотелось бы тебе верить», — скептически протянула я. И все же, почему для разговора с Клэр ты выбрал именно это место? Более спокойной обстановки не нашлось? Клэр умна, коварна и талантлива. Никогда нельзя понять, врет она или говорит правду. Она умеет уходить от ненужных вопросов. Но здесь... Что здесь? Здесь подают коктейли. Какие? Особые коктейли, замялся Кэлс. За большие деньги можно попросить добавить ингредиент или два. «Ты что собрался сделать?» Я напряглась. «Чем дальше, тем больше мне не нравилось происходящее». «Ничего». Кэлс пожал плечами и хитро подмигнул. «Просто позволю ей немного расслабиться и стать чуточку более откровенной». «Сыворотка правды?» «Перестань!» Парня, похоже, забавляла и я, и сама ситуация. У меня нет такого доступа, да и чревато. Клэр не дура, далеко не дура. Ее не стоит недооценивать. Просто попрошу подлить чуть больше того, что она так любит. Мэтш? Я нахмурилась, но Кэлс лишь подмигнул мне и кинулся обниматься с Марисом, который подскочил уж очень не вовремя. Пришлось отступить в сторону, чтобы не снесли. Зря я думала, будто получится остаться в тени». Несмотря на то, что площадка на крыше была огромной, я все равно бросалась в глаза. На меня косились и перешептывались. Народу сегодня собралось много, но я предполагаю, тут так всегда. В самом центре площадки располагался огороженный ринг, над которым мерцал защитный купол. Там предстояло драться участникам состязаний. Не то чтобы магические поединки были запрещены, нет, иногда они даже поощрялись, например, на практических занятиях в колледже, но тут, на бриллиантовой арене, часто все выходило из-под контроля. Магия и алкоголь плохо совместимы. Здесь красочные представления нередко превращались в кровавые. Смерти случались редко, но вот один из наших сокурсников не выжил. Это было давно, на первом курсе. Он подрался с лучшим другом из-за девушки. Некрасивая и глупая история. Неправильно создал щит, потому что мы только научились его делать, а противник не рассчитал удар. Тогда бриллиантовую арену едва не прикрыли, скандал вышел грандиозный, но Кейптон жил за счет богачей, и их развлечения стояли на первом месте. Я очень рассчитывала на то, что Кэлс замнет дело, и мне не придется выходить сегодня на арену. Я не хотела демонстрировать свои способности. К тому же бой менталиста с боевиком — это нечто очень странное и совсем не зрелищное. У нас разные методы воздействия. Не получится шоу. Хотя я не была уверена, что проиграю. На миг даже стало интересно, кто кого. Келза здесь знали и любили». Он, когда хотел, мог быть харизматичным и душой компании, а вот я оказалась в стороне от общего веселья и наблюдала за сумасшедшими сценами приветствия со стороны. Верила, что парень, когда будет надо, позовет меня сам. Поэтому отошла в сторону, отыскала свободный столик и, расположившись на парящем воздухе диванчике, заказала коктейль, искренне надеясь, что сегодня никто не подмешает мне никакую дрянь. Но пить хотелось, и я решила рискнуть. Тем временем на приготовленную для поединков арену вышли три полуобнажённые девушки. Они должны были разогреть толпу. Шоу начиналось. Свет стал более приглушённым, музыка громче, и в воздухе буквально чувствовался адреналин и азарт. Я никогда не понимала, как можно тратить свой дар, тем более дар боевика на праздное увеселение кучки богатеньких бездельников. Просто развлекать публику, балуясь силами стихий. Призывные улыбки, гибкие тела, раскованные движения, заставляющие девушек морщить носики и демонстративно отводить глаза, а парней восторженно кричать. Я была далека от таких развлечений, но здесь подобное являлось нормой. Ритмичная музыка завораживала. Она обладала магическим магнетизмом, хотелось подчиниться ей и тоже идти танцевать вместе с девушками в прозрачных шароварах и поясах с мелодично звенящими поетками. Девы олицетворяли собой три стихии – огонь, воду и воздух. Каждая демонстрировала свои умения. Одна, словно дракон, выпускала пламя, другая замораживала его на лету, а третья ветром закручивала в воздухе купюры, которые кидала восторженная толпа к ногам танцовщиц. «Я совершенно случайно заняла очень выгодное место». Сделала это инстинктивно, но выбрала угол в тени, где меня нельзя было сразу разглядеть и наблюдала за действом, которое разворачивается на ринге. Я бы просидела тут весь вечер, но была слишком заметна. Да еще и явилась скелзом. Поэтому неприятности не заставили себя ждать. «Думаешь, сможешь его охомутать, дрянь?» Утонченную блондинку с алыми губами и золотом в волосах я никогда не видела но она по-хозяйски уселась за столик и поставила свой бокал рядом с моим. «О чем ты?» — очень вежливо поинтересовалась я. Было действительно интересно услышать занимательную историю. а Кэлзи!» — не менее вежливо пояснила она и продолжила. «Неужели ты считаешь, будто после смерти брил он свяжется с кем-то вроде тебя? Это месть». Он опозорит тебя на весь Киптон а ты не поймешь, что тобой играют, пока он того не захочет. — Тогда почему же ты так переживаешь? — прошипела я, наклонившись близко и осторожно выпустила магию. Я позволяла себе подобное крайне редко, но сейчас нужно было избавиться от источника неприятностей как можно быстрее. Блондинка привлекала к нам ненужное внимание. Только скандала мне еще не хватало. Она сначала даже не поняла, что происходит, о моей причастности тоже не догадалась, а все потому, что была пустышкой. Высокое происхождение не гарантировало сильную магию. Девица не училась в Мирийском колледже, а значит и силами, в отличие от меня, не обладала. Сначала она почувствовала головокружение, потом легкую тошноту и испуганно взглянула на меня. Я усмехнулась и посоветовала, чуть усилив натиск. Если стартанешь быстро, успеешь добежать до туалета. Девица зашипела, но не заставила повторяться, зажала рот руками и рванула от столика, а я потерла виски. Ментальная магия изматывала. Все же мы еще были не выпускниками, и многое давалось с трудом. Но слова поклонницы Келза заставили задуматься. Действительно ли он поверил мне, или это все месть с его стороны? Какого подвоха ждать и когда? Что парень задумал? Может быть, бриллиантовый рай — ловушка, в которую я угодила по наивности? Я отыскала Келза взглядом в толпе. Хорош. Неудивительно, что из всех Брилл выбрала именно его. Они раньше были воистину королевской парой. Она — утонченная золотистая блондинка, на ее фоне Клэр, которая теперь упорно играла в звезду, просто терялась. И он... Пепельно-русый, хорошо сложенный, с волевым подбородком и пронзительным взглядом стальных глаз. Два благородных металла — золото и серебро. Он стоял с коктейлем в одной руке, другой прижимал к себе глупо хихикующую Расти, словно и не душил ее несколькими часами ранее. Клэр стояла рядом и улыбалась, снисходительно взирая на ужимки Мариса, Они все так давно дружили, что стали, наверное, ближе, чем братья и сестры. Не может ли быть так, что Келс знает о смерти Брил больше, чем говорит, но не подставит своих друзей? Он потерял ее, но что, если раскрыть убийство, для него значит потерять и их? Я не знала ответ на этот вопрос и пришла сюда с вполне конкретной миссией. Отступать было поздно, если глупость совершена, то уже ничего не изменишь. Остается только попытаться достичь своей цели. Поэтому я залпом допила бокал, поднялась и решительно направилась в сторону компашки. «Кто к нам пожаловал?» — ехидно протянула Клэр и окинула меня с ног до головы презрительным взглядом. Келс, зачем ты ее сюда притащил? Здесь же не зоопарк. Гадюкам тут не место». Я, прищурившись, сделала шаг вперед, но остановилась, когда осознала, что Клэр нарывается специально. Ей нравится меня злить, и в отличие от глупой блондинки с золотом в волосах, это способно дать отпор. Не стоило идти на поводу. «У него спор», — вклинился в разговор Марис, но тут же заткнулся, когда увидел, что я потянулась к кнуту. «Ах да!» — Клэр улыбнулась. «Спор. Зрелище обещает быть занимательным, но у меня есть идея лучше. Я пришла сюда, потому что хочу задать тебе пару вопросов. Мне надоели светские игры, вся затея Келза теперь казалась глупой и бессмысленной. А кто сказал, будто я отвечу хоть на один? Нет, Яд, это так не работает. Ты вторглась на мою территорию». «О чем думал Кэлс, когда пошел на это, не знаю. Мне кажется, он думать не умеет вообще. В их паре этим занималась брил «Заткнись!» — рыкнул парень, и Клэр, пожав плечами, сверкнула белозубой улыбкой и предложила. «Я против нее, но у Кэлс смелее. Ты же для этого сюда ее привел? Поиграть? Или пытаешься примерить роль героя? Но она тебе не идет, поверь. Брилл это знала всегда». «Девчонки будут драться! Ух!» — восхищенно присвистнул Марис. «Это даже интереснее!» Клар улыбнулась, а я поняла, меня поймали в ловушку. Странно было, что Кэлз сомневается. Я видела, как на его лице мелькнул испуг и злость. Значит, он тут ни при чем. Я не ждала от Кэлза ничего хорошего, но все же была рада, что он не планировал загнать меня на арену, тем более с этой змеюкой. Участвовать в магическом поединке с Клэр мне не хотелось. Она явно была не новичком в таких забавах, а я смутно представляла, что мне предстоит делать. С другой стороны, это была хорошая возможность. Пока я размышляла, Келс высказал свое предложение. Два на два. ну у, -у". Клэр хищно улыбнулась и сделала шаг к нам навстречу. — Только если ты будешь на моей стороне, Келзик. «Ведь твоих слов ты хотел поиграть с ней». «Один на один», — самоуверенно заявила я. «Келс молодец. Он провел меня на вражескую территорию. Не нужно заставлять его делать выбор. Это неинтересно. Парень мне еще пригодится». «Ух ты!» — Клэр выглядела довольной. «Знаешь, Яд, я тебя никогда не любила, потому что ты...» Она замолчала, окинув меня презрительным взглядом. Ты позоришь нас. Ты даже не пытаешься быть, как мы. Это раздражает. Тебе не место в колледже. «Ты считаешь, будто открываешь мне глаза?» Я хмыкнула. «Поверь, все это слышала и не раз, и рада, что не такая, как вы. И да, я это подчеркиваю. А сейчас начнем?» «Подожди, мы еще не определили, что будет на кону». «Ну почему же? Я определилась». «Ты ответишь мне на несколько вопросов и не попытаешься сбежать или сменить тему». Клэр думала недолго и согласно кивнула. Она была уверена в своей победе. «А если выиграю я, — сказала девушка, — ты уберешься отсюда и никогда больше не появишься ни на одной тусовке, которую захочется посетить мне. И как прикажешь это определять?» «Очень просто», — Клэр холодно улыбнулась. На всех более или менее приличных тусовках в Кейптоне я бываю однозначно. Просто будешь сидеть дома, яд, и не доставать меня дурацкими вопросами. Я уйду отсюда и не буду доставать тебя вопросами. Все остальное, ну, оставь мечты при себе. Ладно. Клэр согласилась моментально, пожала плечами, показывая, что ей наплевать, и, повернувшись к публике, громко крикнула. «Готовьте арену, да будет бой!» Я хотела сделать шаг вперед, но не успела. Кэлс, который стоял рядом, резко развернулся и неожиданно притянул меня к себе, запечатлев на губах жадный поцелуй. Мята и корица, мягкие губы и ощущение властной силы. Я даже понять ничего не успела. Хотела возмутиться, но дыхание перехватило — Планировала укусить за губу, но внезапно почувствовала поток магической энергии, идущей от парня ко мне, и начала жадно глотать, стараясь накопить резерв побольше. Кэлс обнимал за талию, и я почти не почувствовала, как парень засунул мне за широкий пояс какой-то предмет. «На удачу!» — усмехнулся он под восторженный вопль толпы и опустил глаза на мой пояс. Я все поняла, но, чтобы не выдать себя, со всего размаха залепила пощечину. Хлесткую, эффектную, но совершенно не болезненную. Парень с удовольствием подыграл мне и дернул головой. «Я верю, ты победишь, яд!» Выплюнул он и отошел к барной стойке, а я на негнущихся ногах отправилась на арену, стараясь не думать о поцелую. Это было не так просто. Кэл сумел целоваться. Он был дерзким и властным, такому хочется покориться. «Желание на уровне инстинктов». Только когда коснулась руками магического ограждения, неожиданно заметила в Триона. «А он что здесь делает?» Пронеслось в голове, но магический полог захлопнулся, отрезав меня и Клэр от внешнего мира. Я не успела разглядеть парня внимательно. Изнутри коробки полог выглядел мерцающим фиолетовым маревом, словно развивающиеся полы моего платья, а вот снаружи был полностью прозрачен». Все, что сделаю я или Клэр, будет видно очень хорошо. Зато нам не помешают ни крики толпы, ни подбадривания, ни проклятия». Я была уверена, что в мою сторону их посыплется немало. Мы с Клэр были менталистами, и наш поединок в реальной среде выглядел бы так. Двое стоят друг напротив друга, а спустя какое-то время один падает. Здесь же народ требовал зрелищ. На нас делали ставки, и, предполагаю, лидировала не я. Оставалось надеяться только на подарок и силы Келза. Впрочем, вряд ли Клэр пришла без сюрпризов. Она привыкла к схваткам и знала нюансы, а я нет, поэтому право первого удара я передала сопернице. Она улыбнулась. Одним ловким движением заткнула за пояс юбку, и я невольно усмехнулась, заметив под тонким шифоном благородного наряда удобные замшевые штаны, практически такие, какие были на мне. «Не смейся, яд. Я не таскаю брюки везде и не демонстрирую ноги без надобности, в отличие от тебя. Это для особых случаев». Ну, если ноги такие, что демонстрировать их не хочется, не удержалась от колкости я, но договорить не успела. Клэр припала на одну ногу и, резко толкнув вперед руки, выпустила в мою сторону сотню иллюзорных пчел. Сами полосатые мушки не могли причинить вреда, но вместе с ними магия Клэр впилась мне в мозг сотни жалящих иголочек. Я поморщилась и тут же поставила щит. Это было легко. Я не стала размениваться на спецэффекты и просто швырнула в сторону соперницы мощную волну силы, которая раскидала пчел Клэр, растрепала ей прическу и выправила из-за пояса юбку, заставив мою противницу зашипеть». Подолб под порывами ветра норовил накрыть Клэр с головой, и она удерживала его руками, отвлекаясь от поединка. Воздух закручивался в спираль, образовав на ринге мини-ураган. И я даже успела порадоваться своему успеху, когда Клэр резко завертелась в противоположном вихрю направлении и перевела мою магию на меня же. Поток растерял свою мощность и ударил слабее, но мне все равно досталось, я отшатнулась, но смогла удержать равновесие. Противница уже плела новое заклинание, с ее пальцев срывались юркие ледяные змейки. Я начала торопливо готовить ответ, из потолка на рептилии спикировала птица. Я не была фанатом флоры и пауны, поэтому тварь вышла примерская, с кожистыми, покрытыми редкими перьями, крыльями с когтями и загнутым клювом. С первой змеей моя летающая тварь расправилась в два счета. Она разорвала в клочья юркое тельце и ошметки выкинула в толпу за завесой. Жаль, я не слышала визга. Конечно, иллюзия развеется, но окровавленные останки змеи выглядели эффектно. Клэр выругалась и, похоже, разозлилась. Она планировала победить меня быстрее и сейчас, видимо, решила не церемониться. Ее руки засветились бирюзовым, она сделала несколько сложных пассов и создала огромную бледно-голубую воронку, в которую словно в пылесос засосала мою возмущенно-клекочущую птицу, а потом начала тянуть мою силу. Я пыталась ставить блок тяжести. Пыталась удержать, но изумрудные потоки, похожие на извивающихся змей, послушно сползались к Клэр. Она довольно улыбалась, а я чувствовала, что ничего не могу поделать. Нас этому не учили. Я вообще не уверена была, что подобное способна сделать сама Клэр, а против мощного артефакта шансов у меня нет. Или есть? Стараясь выиграть для себя хотя бы несколько минут, Я приложила руки к поясу и нащупала то, что мне дал Кэлс. Под плотной кожей прилегающей к корсету лежало кольцо. Я сделала вид, будто сдаюсь, а сама вытащила его и зажала в кулаке, чувствуя, что теперь хотя бы могу дышать. Разогнулась и, не дав возможности опомниться, оглушила Клэр без спецэффектов и молний, просто самым обычным ментальным ударом, которому учат на первом курсе – А когда противница взвыла, опустившись на колени, словно нехотя выпустила в ее сторону несколько ночных бабочек с золотыми крыльями. Символ глупости, самонадеянности и беспечной жизни. По-моему, для первого раза на арене получилось неплохо.